Глава 56. Подняв Амалу с пола и снова усадив на стул, Орест снял с огня последние шпажки и отнес к столу. Затем сдвинул маску и начал есть. «Не знаю, слышишь ли ты меня, Амала?» — сказал он, жуя. «Но то, что ты увидела, не должно тебя пугать. Ты не такая, как они. Я никогда не относился к ним так, как к тебе». Они были всего лишь расходными материалами для экспериментов. Он достал из термоконтейнера еще один тоник и открыл его. Шипение на мгновение привело Амалу в чувство, и она шевельнула губами, словно пытаясь что-то сказать. «Есть такая поговорка. Хочешь узнать человека, пройди милю в его ботинках». Остальные девушки были... Этими ботинками. Другого пути не было. Ты можешь считать, что это ужасно. Порой я и сам так думал. Но теперь я знаю, как он мыслит, чего хочет, в чем состоит удовольствие от того, что он делает. Удовольствие, которое приносит полная власть над другим человеком или возможность погасить его жизнь, как свечу. Это лишает тебя рассудка, как голод, только в твоей голове. Чтобы ненадолго насытиться, нужно погасить жизнь. Теперь я умею думать, как он. Знаю, чего он хочет, к чему стремится, что его интригует. И знаю, как заманить его в западню. Все стало таким ясным, таким простым. Закончив трапезу и вытершись бумажной салфеткой, Орест проверил состояние Амалы. Она не совсем спала, скорее находилась в состоянии тяжелого наркотического опьянения. Он исчез за дверью спа-салона и вернулся с креслом-каталкой, в котором перевозил ее после похищения. Он положил Амалу в кресло и отвез в первый подвал, следуя кратчайшим путем. Направляющие заканчивались на середине стены, где двухметровая женщина с половником в руке, рябая от плесени, скрывала секрет. Ораст отклеил ее от стены, и за ней обнаружилась деревянная дверь. Она была просто вставлена в стену и не имела петель. Ораст вынул дверь, используя в качестве рычага всю ту же лопатку. В открывшемся проеме стало видно, что на самом деле направляющие не заканчивались. Отянулись вдоль трехметрового коридора, упирающегося в бронированную дверь с ручкой антипаника. Ораст выкатил кресло-каталку в начало коридора, бережно положил Амалу на пол, а затем использовал кресло, чтобы добраться до бронированной двери. Распахнув дверь в ночь, он доехал в том же кресле-каталке до своего укрытия за спа-салоном, взял охотничье ружье — когда-то принадлежавшая его отцу, а затем вернулся в начало коридора. Амала свернулась калачиком и время от времени похрапывала. Орест стал ждать своего врага. Грязь. Тридцать лет назад. Зловонная вода. Прикроватный коврик под эталой покачивался бахромой, подобно водорослям плавая среди обломков, принесенных дождем. А над ней грохотал апокалипсис. Окна превратились в гигантские краны, из которых сквозь решетки стекали мутные потоки, соединяющиеся с водой, уже затопившие термальные ванны. Итала не могла пошевелиться. Она была пригвождена ножом, который Пьеро Феррари воткнул ей в спину. Штормовка и куртка отчасти защитили ее, и лезвие не проникло глубоко, но удерживало ее под водой. Итала не успела набрать воздуха, и только инстинкт и шок от ледяной воды не позволял ей сделать гибельный глоток. Но она знала, что долго не выдержит. Утопление — ужасная смерть. Сначала ты изо всех сил стараешься не вдохнуть, хотя твоя нервная система — посылает легким все более отчаянные сигналы. В крови повышаются углекислый газ и молочная кислота, и ты отравляешь сам себя. Тебе необходим кислород. Затем наступает спазм, непроизвольный вдох. Легкие наполняются жидкостью, ты кашляешь и снова вдыхаешь. Твои движения становятся судорожными и неконтролируемыми. Ты захлебываешься и горишь секунду за секундой чувствуя, что умираешь. Итала сопротивлялась почти минуту, пока Пьеру пинал ее в лицо и старался глубже вогнать нож. Он безуспешно попытался высвободить лезвие, затем снова на него налег. Итала сумела зацепиться ступней за одну из ножек кровати, на которой лежало тело Джады, и потянулась в сторону от Пьеру, который тоже упал в воду, стараясь не выпустить нож. Итала перевернулась в тот самый момент, когда спазм заставил ее сделать вдох. Воздух. Благословенный воздух, воняющий гнилью. Со сводчатого потолка над ней падали куски штукатурки и бетона, подталкиваемые водой, затопившей верхний этаж. И из каждой прорехи хлестали струи. Пьеро прыгнул на нее сверху, пытаясь задушить. Итала снова перевернулась, подмяв его под себя. Он был гораздо сильнее, но ее мокрая штормовка стала скользкой, и ему не удавалось ее удержать. Она укусила его за нос, разорвав зубами ноздри. Глаза Пьеру потрясенно расширились, и он глотнул воды. Итала снова укусила его и выплюнула еще кусочек плоти. Он оттолкнул ее, и они посмотрели друг на друга по поясу в воде. «Гребаная шлюха!» — крикнул Пьеру. Его нос превратился в кровавое месиво, голос звучал, как нелепое бормотание. Какой-то предмет, проплывающий мимо, задел Италу по руке, и она инстинктивно схватила его. Это была пластиковая рукоятка ножа. Лезвие было сломано — Остался лишь обломок длиной в пару сантиметров. Пьеру заметил это, развернулся и, барахтаясь, бросился в другую комнату. Итала попыталась схватить его свободной рукой, но пальцы скользнули с края его штанины, и когда парень вырвался, его треники съехали до середины бедра. Пьеру снова кинулся прочь, стараясь удержать штаны и выкрикивая оскорбления в ее адрес заглушаемые завываниями ветра. И Тала снова попыталась удержать его, и на этот раз ей удалось повалить парня ничком. Она подняла его голову и приставила к горлу обломок лезвия. Почему, черт возьми, почему ты убил этих девушек? Потому что мне это нравится, уродливая корова. Он толкнул ее локтем и попал как раз туда, куда ее уже пинали. Несколько часов назад предпоследнее ребро сломалось, и Итала взвыла от боли, выронив нож. Пьеро не остановился, чтобы подобрать его, и бросился дальше, придерживая рукой штаны. Он взбежал по ступенькам в другую комнату, где вода доходила ему еще только до щиколотки. Итала, задыхаясь, на четвереньках поползла за ним. Ее тело отказывалось подчиняться обезболивающие и адреналин, мало чем могли помочь в таких условиях. Сквозь слезы боли она смотрела на окружающий хаос. Мебели, предметы обихода плавали, подталкиваемые струями из окон. Разбитый телевизор лежал в упрокинутом кресле. Десятки книг покачивались на воде, как плоскодонки. Итала пробиралась через все эти препятствия, в то время как на другой стороне подвала Пьеру уже поднялся по лестнице и добрался до входной двери, хлопающей от потока, что не низвергался из ресторана. Итала поняла, что не сможет догнать его прежде, чем он уйдет, и начала осыпать его оскорблениями на чистом диалекте, который не использовала с тех пор, как покинула родную деревню. Пьеру распахнул дверь, и на него навалился Локотелли. В свете молнии, покрывающая мужчину кровь, казалась черной, лицо выглядело мертвым. Пьера вскочил первым, но Локотелли и не попытался подняться. Он встал на колени, одной рукой держась за живот, а другой сжимая револьвер. Он произвел три выстрела, которые прошли Пьера грудь и живот, точно ряд пуговиц. Итала увидела, как парень рухнул в воду, затем побрела к локотели. Несмотря на потерю крови, тот находился в сознании, но не мог встать. Мужчина ухватился за перила, и Италла помогла ему сесть на ступеньку. Скажи мне, что это он, прошептал Локотелли. Скажи мне, что это окунь, а не какой-то другой ублюдок. Да, это он! Ты поймал его! Дай мне пистолет. Он протянул ей оружие скользкой от крови. Итала взяла его и спустилась на две ступеньки, чтобы посмотреть на Пьеру, окатываемого потоками воды. Он был еще жив. Итала приставила дуло пистолета к тому, что осталось от его носа, и с закрытыми глазами всадила в него последние три пули, прикрыв рукой лицо от брызг крови и осколков костей. Затем бросила пистолет и вернулась к Локотелли. «Он был еще жив?» — спросил тот. «Не знаю, но мне показалось правильным разделить ответственность». «Ты хотела свою долю славы». Локотелли рассмеялся, брызжа кровью. «Пошел ты! Давай выбираться отсюда!» Они кое-как вскарабкались по лестнице, поддерживая друг друга. Раненного охранника в коридоре уже не было. Локатели видел, как он, опираясь о стены, направлялся к выходу. За прошедшие минуты столовую заполонили грязь и обломки, упавшие в окна, перекрыв доступ в коридор. Там была металлическая дверь, вероятно, служебный вход на кухню, но она оказалась то ли чем-то заблокирована снаружи, то ли заперта. С той стороны вода не проникала, возможно, Там уже все было погребено под лавиной грязи. Из последних сил Итала попыталась взломать дверь, но та не поддалась ни на миллиметр. Она вернулась в разгромленную столовую. Локотелли поставил стол и два стула и сел. Итала пожалела, что не прихватила с собой полироид, чтобы сфотографировать его сидящим посреди разрухи по икры в грязи. «Как у нас дела?» — спросил он. — Надо дождаться спасателей. Когда прекратится этот ад? Если так и дальше пойдет, все рухнет. Реки разлились, мы здесь прямо под водотоком, — покачал головой Локотелли. — Можем попробовать вернуться вниз и поискать другой выход. Локотелли снова покачал головой. — Итала, я уже не встану. Если найдешь мне бутылку, я скоротаю время. Итала вернулась, заглянула в кладовку и достала три еще холодные вдовы Клико и два бокала. Когда она снова вошла в столовую, грязевая лавина уже продвинулась на метр, и прямо на ее глазах одна из люстр упала от очередного толчка. «Сеньор заказывал шампанское?» «Напиток для девчонок». «Радуйся и этому». Итала откупорила бутылку тремя пальцами, которые все еще работали, и налила им обоим шампанского. «Будем здоровы?» «Будем. Разве ты не собираешься искать выход?» «Я тоже больше не встану. Если я туда спущусь, то утону. Если бы у меня дома был ребенок, как у тебя, я бы попробовал. Налей еще». Она снова наполнила его бокал. «У меня его нет». Я всегда думала, что оставила его со свекровью, потому что она вынудила меня. Однако, правда в том, что я люблю его, но недостаточно. Я не хотела его, как не хотела и его отца. Я всегда воспринимала воспитание сына как обязанность, хотя это должно было приносить удовольствие и радость. Ты любил проводить время с дочерью? Она была ангелом небесным. По-твоему, Господь позволит мне увидеть ее, прежде чем отправит меня в ад? Надеюсь. С новым толчком оползень заполнил комнату на три четверти. Они оттащили стол поближе к кухне и снова сели на бархатные стулья, пропитанные их кровью. Итала слишком устала, чтобы бояться, и быстро начала пьянеть. Помогая друг другу, они открыли еще одну бутылку. Локательли выпил и рыгнул. А кого хотела бы увидеть ты, прежде чем угодить в преисподнюю вместе со мной? Моего мужа. Почему его? Ведь он тебе даже не нравился. Я хотела бы сказать ему, что ему не удалось меня сломать, ни ему, ни ему подобным, что я сама построила свою жизнь и даже сделала что-то хорошее. Не так много, но кое-что. Итала вздохнула, затем сказала то, чего не говорила ни одной живой душе. И что, если бы я могла, я убила бы его еще раз. По крайней мере, никто не сможет отнять у меня ад. У нее вырвался смешок, больше похожий на кашель. Смех Локотелли походил на свист сдувающегося воздушного шара. Он налил себе выпить, потом бутылка выпала у него из рук, и он как будто заснул. И взяла его ледяную ладонь. — Прощай! — прошептала она. Потолочные балки обрушились под многотонным весом грязи.